— Работы Тибо, — показал он на портрет ребенка верхом на баране. И глаза гоф-маршала затуманились слезами при мысли о маленьком сыне Наполеона. — Римский король, — простонал маркиз. — Ее величество, императрица Мария Луиза, работы из продолжал Бертран, на этот раз с неодобрением, но